Генри. На звон разбитого стекла прибежал Дэйв, телохранитель Зары. «Все в порядке», — сказала она ему, быстро подхватив на руки Пип, чтобы собака не наступила на осколки, а потом обратилась ко всем. «Вечеринка не вечеринка, пока кто-нибудь не прольет вино Возможно, Зару и правда не смутило маленькое происшествие, в отличие от Клодин. Генри видел выражение полной беспомощности, застывшее на ее лице. Он знал, что она была в шоке от этой статуэтки. Некрасивой, явно дешевой поделки, полной противоположности подаркам, одобренным Клодин для участия в «Тайном Санте». Ничего, кроме неловкости, она не вызывала. Кто-то специально пытался опозорить Клодин, сорвать игру, высмеять ее перед Зарой. Первым подозреваемым у Генри был Стив. Может быть, рыбацкий сертификат принес все же кто-то другой, а может, это был кто-то из сотрудников, тот, кто пригласил Стива на вечеринку. Элизара, не до конца уяснившая правила игры, но кто бы это ни был, Генри пришлось признать, что реакция Клодин была чрезмерной. Она так и стояла, не двигаясь, потеряв дар речи. Бармен с полотенцем в руке бросился вытирать пролитое вино и подбирать осколки. После этого двое официантов быстро скатали и унесли испачканный ковер. Клодин так и не пошевелилась с тех пор, как выронила бокал, и рука ее так и осталась чуть согнута, как будто она все еще держала его. Закончив уборку, бармен вставил в ее пальцы новый бокал вина. Через тридцать секунд уже все выглядело так, как будто ничего не случилось. Кладин, наконец, повернула голову и посмотрела на Генри широко открытыми глазами, немигающими глазами. Он не мог вспомнить, когда в последний раз видел ее в таком смятении. По крайней мере, после того, как... — Какой интересный подарок! — высказался Кевин, надеясь прервать затянувшуюся паузу. «Да, какая интересная вещица», — подхватил Джерри. «Джулс, кто это принёс?» — выдавила из себя Клодин. Джулс посмотрела на неё растерянно недоумевая, была ли это очередная проверка со стороны хозяйки. «Я... Мне казалось, мы не должны говорить, кто что принёс», — ответила она наконец. «Именно», — поддержал её Джон, — «это против правил». «Я устанавливаю правила», — заявила Клодин. «И я хочу знать, кто это принес!» Все молчали. Генри посмотрел на Зару, которая, как и все, оказалась ошарашенной и обескураженной неожиданной суровостью в голосе Клодин. Клодин это заметила и моментально постаралась смягчить тон. «Просто, по-моему, это весьма уникальная вещь», — сказала она. «Поэтому хотелось бы побольше узнать про ее происхождение, чтобы все понимали, с чем имеют дело, если кто-то надумает ее украсть». Странное молчание продолжалось. «Это не я принёс», — наконец подал голос Джек Альпайн. «Наконец подал голос Джек Альпайн. Но про неё всё же можно кое-что сказать, потому как расположены всадник и лошадь. Можно мне на секунду?» Натали передала статуэтку направо. Она пошла по кругу и дошла до Джека. «Видите, что у лошади одна нога не касается земли?» — спросил он. «Это значит, что ковбой или был ранен в бою, или вскоре умер от ран». «Если обе передние ноги не касаются земли, значит, всадник погиб в бою». «Откуда такие сведения?» — спросил Стив. «Смотрел документальный фильм про гражданскую войну», — ответил Джек. «Брат, мы смотрели вместе», — сказал Бобби. «И, по-моему, ты ошибаешься. Две передних ноги не касаются земли, значит, всадник умер после боя». «Ты уверен?» — спросил Джек. «Абсолютно», — ответил Бобби. «Натали, ты же была в армии», — сказал Джек. «Можешь сказать, кто из нас прав?» — Да нам особо не рассказывали про историю кавалерии, — ответила Натали. — А что, в американской армии до сих пор есть кавалерия? — спросила Рашида. — А что тогда значит, если у лошади все четыре ноги стоят на земле? — спросил Джон. — Значит ли это, что всадник остался жив? — Если кому-то интересно узнать историю и значение военно-морских сигнальных флажков, — сказал капитан Тигельман, — я буду счастлив ознакомить... — Хватит! закричала Клодин, снова заставив гостей замолчать. Даже Пип навострила ушки. «Как это на нее не похоже», — думал Генри. «Она была неспособна возбуждаться, раздражаться, возмущаться. Она никогда не теряла самообладание, даже в самых тяжелых обстоятельствах». Почему она так завелась из-за этой дурацкой фигурки? Генри вдруг вспомнил о том, как быстро флинные отказались от покупки дома после той неловкости в ресторане, когда он упал в обморок. Поведение клодин угрожало сорвать сделку с Зарой и предоставить Стиву возможность украсть у нее бизнес. Генри встал. «Давайте прервемся на пять минут, освежим напитки», — предложил он. «Можно, пожалуйста, нам услышать музыку?» Как только Франца заиграл «Let сноу все встали и направились в бар. Генри взял клодин под руку и увел в противоположном направлении, из гостиной в фойе. Реакция клодин превзошла все ожидания. Она сразу узнала статуэтку. «Так что...» Все подтвердилось.